Часть 5. Мы остались одни, и она направила свой скакуна на максимально возможную для него высоту. Благодаря силе я чувствовал, насколько высоко мы поднялись. Её радиус охватывал обширную сферу вокруг меня, и поскольку я поднималась поднимался выше, сила покрывала всё меньше и меньше земной поверхности. Ещё чуть-чуть, и область её действия перестанет достигать земли подо мной. Было немного страшновато находиться так высоко, ведь я только начала летать. Но я летела И полёт мой был намного более самостоятельным, чем я когда-либо могла себе представить. Я чувствовала то же, что и жук, каждое его движение подчинялось моей воле, как движение моих собственных рук, моргание или дыхания. Тишина была почти жуткой. Первый раз с тех пор, как проявилась моя сила, мириады сигналов и откликов от роя стали настолько тихими. У меня под бронёй были насекомые с капсаицином, цином, ещё несколько сотен в карманах для инструментов и под наплечниками, а ещё снаружи на ткани костюма стрекозы ретрансляторов ради их же безопасности направила вверх, а всех остальных заставила искать убежище внизу. По сравнению с десятками тысяч насекомых, которых я могла чувствовать в любом месте города, это была почти тишина. Как давно я привыкла полагаться на насекомых, передающих мне сенсорную информацию. Сейчас я своими собственными глазами следила, как члены моей команды мчатся в укрытие. Я чувствовала себя неуютно, не имея возможности поручить насекомым осмотр окрестностей в поисках потенциальных угроз. Самолет двигался медленнее, чем я ожидала. Он появился из облаков и пересек небосвод на высоте немногим больше моей. Он оставил за собой приглушённый рёв и бомбы. Четыре точки гораздо меньшего размера, чем можно было подумать, но их было много. 50, 100. Вряд ли с того места, откуда я наблюдала, можно сказать точно. Бомбы были нацелены на парковку, на которой находились Джак Ампутация. Они поразили всю окрестную область. Ковер из взрывов и племени покрыл всё вокруг. В мгновение ока территория, которая только что была заполнена стоячей водой, оказалась покрыта огнём, который поднялся выше некоторых самых низких зданий. Спустя несколько мгновений после бомбёжки по мне ударила волна раскалённого воздуха, налетающая со зданията под действиствовала как волна или поток воды. Потребовались все силы, чтобы удержаться от паники, сохранить концентрацию и контроль над гигантским жуком, не пытаясь бороться с турбулентностью, я примирилась с ней, принимая удар «Нестабильность», Когда волна прошла, я сконцентрировалась на том, чтобы удержать равновесие и сориентироваться в пространстве. Бомбы взорвались рядом с тем местом, где мы только что были, но не настолько близко, чтобы мы оказались в зоне поражения. С другой стороны, я не была уверена, что взрыв или ударная волна, если она была, не повредили бы нам. Зазвонил телефон. "Лягушка Р», — поприветствовал меня голос сплетницы. «Лист Л», — ответила я. «Все наши в порядке? Все?" Эми здесь". Что-то известно о Джке ампутации или Краулере? Краулер досталось больше всего. Но я могу предположить, что когда-то он специально стял в кремационной камере и потому легко пережил эту бомбардировку. Огонь уничтожил на нём, шёлковые верёвки, сказала я. Ты можешь снова его связать? Не здесь и не в ближайшее время. Ладно. Каковы шансы, что ампутации Джек выжили? Слишком высоки». Я посмотрела на пекло внизу. Самое высокое пламя опало, но ковёр огня покрывал всё в радиусе пяти кварталов. Машины, которые по большей части уцелели, теперь стояли обугленными остовами. Взрывы выломали фасады некоторых зданий, и пламя выжгло внутри всё дотла. Как можно выжить после такого? А как бы выжила ты? спросила она. Или так. Если бы ты не знала, что конкретно происходит, где бы ты нашла самое безопасное укрытие? Я припомнила варианты, которые сама рассматривала. Канализация, или банковское хранилище. Не знаю, выдержит ли канализация или ливневый коллектор, а банковское хранилище легко может стать печкой. В любом случае нужно проверить. Если не там, мы не сможем до них добраться. Но и они оттуда не выбертся. Джек скользкий тип, но и его прижали на время. Минуточку. Я услышала на заднем фоне другие голоса. Спустя несколько секунд сплетница вернулась к телефону. Генезис уже создала тело, способное выдержать огонь. Солнышко думает, что сможет уменьшить пламя, выжигая кислород вокруг, и втягивая жар в жерло своё солнце. Если у неё получится, это даст нам некоторое пространство для манёвра. Что мне делать? спросила я. Разведывай. Смотри, будут ли какие-то признаки передвижения противника. Если ты никого не увидишь, проследи за краулером. Они наверняка согласовали место встречи, и он может вывести нас на остальных. Ты не видела легенду?» Нет. «Тогда держу держи парён преследовать Сибирь или во всяком случае уменьшает ущерб, который та могла бы нанести. Он не сможет повредить ей, но связывает её руки до тех пор, пока та вынуждена нести грузовик и защищать своего создателя. легенда придумает, как это использовать. Точно. Итак, Краулер может вывести нас на остальных. Я им займусь. Я положила трубку. Я справилась, когда сражалась с Луном. Я справилась, когда сражалась с Ожок, но для моей силы огонь был той же проблемой. Так мало насекомых выжило. Некоторые спрятались под тротоарами или в самой нижней части ближайших зданий, но жар и горячий воздух убивали их. Я была осторожна, уделяя особо пристальное внимание защите жука, чтобы он не погиб, не опалил крылья и не потерял способность летать. Эми сделала его прочным, но я бы не хотела испытывать удачу, когда до земли было больше 60 м. Море огня внизу не давало мне ни единого шанса пережить падение. Задача была ещё та одновременно следить за полётом, ведь в отличие от остального моего роя, у жука не было автопилота, а с другой стороны, искать на земле оставшихся насекомых. Канализации и ливневка были горячими, но в них можно было укрыться. Джеку и ампутации будет не просто ориентироваться под землёй. Левиафан направленно разрушал ливневые стоки, а после они забились мусором и обломками и поэтому оказались частично затопленными. Под земле осталось не так много места, чтобы злодеи могли свободно передвигаться. Они погибли, возможно, Я быстро просканировала и исключила те области, в которых были насекомые, и могла скрыться девятка. Краулер. Я увидела, как он придёт по улице прямо сквозь огонь, не обращая на него ни малейшего внимания. Он неторопливо и медлительно направлялся в сторону парковки, на которой находились герои. Я отметила, что герои всё ещё были заморожены во времени. Их было трудно различить, поскольку они находились в эпицентре взрыва. Медведяцы не было видно, а Сталевар, Сталевар сражался. Тайник и стояк всё ещё были заморожены, сталевар защищал их от серии атак. Окружающая жара нагрела героя так, что его кожа начала светиться. Тонкая проволока волос сплавилась в один ровный слой. Пламя наверняка сожгло бы одежду и оставило голым, но на нём был такой же огнестойкий костюм, как и на других членах его команды, хотя верхняя часть комбинезона была завязана вокруг пояса. Его противником был манекен. Его было труднее всего разглядеть. Он двигался, прижимаясь к земле, скользя между машинами и сквозь пламя. Стрес не попадаться на глаза Сталеварова. У него было четыре руки, одна пара длиннее, чем другая. Он перемещался дёргаными движениями. Весь его вид и поведение делали его похожим на насекомое. Я увидела, как он остановился позади одной машины, припал двумя парами рук к бамперу и стремительно распрямился, испуская клубы дыма и пара. Машина взлетела в воздух, пролетела она недалеко, всего около 3 метров, однако покатилась врезалась в сталевара, прижала его к замороженным товарищам. Сталевар толкал пылающий остов автомобиля и пытался освободиться, но следующая машина уже взлетела в воздух и приземлилась сверху на тоненькое сталевара. Пока сталевар кромсал машину, разрывая кузова, чтобы сдвинуть их по частям, манекен перемещался по парковке, подтаскивая новые машины к сталевару и его товарищам. Вскоре рядом с ним оказались меня вэн с и да на пикап. Манекен не выражал эмоций, не было ни бахвальства, ни монологов, только методичное воплощение плана. Он подошёл к передней части пикапа, оторвал капот, всеми четырьмя руками ухватился за двигатель. Снова взрывной бросок, сопровождаемый клубами пара, двигатель перелетел через голову манекена и оказался на второй машине. Он нырнул под и приготовился повторить бросок. Тайник и стояк не будут заморожены вечно. Промежуток времени может быть совсем маленьким, секунд 30. Что если они очнутся, а сверху на них навалены машины? Это будет ужасно. Хуже того, Тайник протал несколько героев в другом измерении. Если он погибнет, что будет с ними? Они должны были подготовиться к возможному столкновению с Краулером до того, как все очнутся, на манекен. Я была удивлена, что он смог функционировать в огненном аду. Мне пришлось напомнить себе, что он был специалистом по враждебным средам, которые не были значительно враждебнее этой. Он был гением, он имел решать проблемы и выживать. Он был упорным И в наших предыдущих столкновениях мне удалось получить преимущество лишь потому, что в открытом бою он был вне своей стихии. Манекен специализировался на нападениях со стороны, в неожиданный момент бил по слабым местам. Он предпочитал нападать на технарию за своих собственных бзиков, однако ещё и потому, что без своих устройств те были беззащитны. Сталия удалось оттолкнуть прижимающий его автомобиль, удерживая над головой штабель машин. Он нашёл место свободное от горящих обломков, куда можно было поставить ногу и оттолкнул машину. Пока он пытался разобраться с грудой возвышающихся над ним горящих машин, манекен ударил. Словно поршень, он врезался в сталевара и отскочил назад под прикрытие огня и дыма. Сталевар поскользнулся на мостовой, врезался в автомобиль, и машины, которые он держал над головой, рухнули. Одна при падении зацепилась шасси за туловище тайника, верхняя машина перевернулась и замерла, косо оперевшись в землю. Что я могла сделать? У меня не было дальнобойного оружия. Я не была уверена, что мой жук сможет выдержать меня и что-то ещё достаточно тяжёлое, чтобы скинуть на манекена. Я развернулась и полетела к своим товарищам вытаскивая на лету сотовый. Нужно какое-то снаряжение, сказала я сплетница. Манекен атакует героев и приближается к краулер. Поняла. В небе появилась сфера солнышка, вспыхнула и исчезла сигнал. И она пролетела туда. Сплетница сказала, что Солнышко использовала свои сферы, чтобы расчистить дорогу. Странным образом тьма мрака также расчищала путь. Остальные стояли так, чтобы следить за всеми возможными путями нападения. Я приземлилась, но не смогла правильно выставить ноги жука вниз во время столкновения с землёй. Они ударили его в живот, вмяли с него снизу. Что с ним? Я торопливо слезла с него. Он в порядке? А это он? спросила сплетница. Эми шагнула немного вперёд. Его ноги работают на чём-то типа гидравлики. Когда он летит, жидкость перекачивается в систему полёта. Знаешь, как трудно было сделать эту штуку способной летать. Я никогда ничем подобным не занималась. Он великолепен, сказала я. Честно. Спасибо. Как думаешь, могла бы ты сделать его немного больше, пока я подготовлюсь? Я могу собрать насекомых?» стекомах. Нет. Я услышала отказ, когда уже наполовину развернулась к сплетнице. Нет? Если есть физические ограничения, тогда, может, можно улучшить нервную систему или скопировать какие-то летательные инстинкты, чтобы не нужно было так сосредотачиваться. Нет, Рой. Я же сказала, что не могу. Я не буду. Я развернулась к Эми, она покачала головой. Это не предмет роскоши, это не подарок. Ты сказала, что нужно как-то сбежать, нужна мобильность. Прекрасно, вот она. Прямо сейчас манекен-краулер атакуют стражей. Твоя сестра там с ними. Я заметила, как она изменилась в лице, услышав это. Она крепкая. С ней всё будет в порядке. Не в этот раз. Тайник переместил переместила её в другое измерение. Если нам рвёт до того, как вернётся её обратно, она побледнела. Идиотка, пробормотала я. Не могу больше тратить на тебя время. Прежде чем она смогла что-то ответить, я повернулась к своим товарищам по команде. Мне нужны бомбы, ну или гранаты, что-то, что можно скинуть сверху, чтобы нанести урон. Держи, сказал баллистик. Он отстегнул один из своих поясов и протянул мне. По всей длине в него было вложено шесть гранат. Пояс был слишком широк для моей талии, и я просто повесила его на шею. Эми шагнула вперёд и положила руки на моего жука, и отошла в сторону, игнорируя её. "Возьми это", сказал Трикстер. Он достал маленький пистолет и вручил его мне. "Стал объяснить, показывая пальцем. 10 патронов, здесь ручной предохранитель, здесь рычажный предохранитель, Это мой запасной". Он оказался тяжелее, чем выглядел. Его вес казался ещё больше, если учесть, что это орудие убийства. Я сунула его в одну из петель, которые и так до сих пор не использовала, и дважды проверила, надёжно ли он занял своё место. Спасибо. Я отвернулась и забралась на жука. Не могу ничего обещать, но полёт должен теперь отнимать меньше твоего внимания, сказала Эми. Ладно, ответила я. Так что сосредоточенна на помощи моей сестре. Я помогу любому, кто будет в этом нуждаться, ответила я.